Глава вторая. Краткая история искусственного интеллекта и моего карьерного пути. Вечный поиск. Американский автор Памела Маккордак заметила как-то, что история искусственного интеллекта начинается с извечного желания играть в бога. Извечно человек пытается сконструировать устройства, создающие иллюзию жизни. В 20 веке достижения науки дали надежду на механизацию мыслительного процесса. С появлением первых роботов и компьютеров в 1950-х годах Некоторые утописты предсказывали, что вычислительные машины быстро достигнут уровня человеческого интеллекта. Фантасты описали такие компьютеры во всех подробностях, но на сегодняшний день мы ещё далеки от их воплощения в реальность. Прогресс на этом долгом пути зависит от технических инноваций: более быстрые процессоры, более ёмкие устройства памяти. В 1977 году суперкомпьютер Cray-1 Вычислительная мощность составляла 160 мегафлопс. Он весил 5 тонн, потреблял 115 кВтч и стоил 8 млн долларов. На сегодняшний день игровая видеокарта стоимостью 300 евро, которую можно найти в компьютере у каждого второго увлечённого видеоиграми школьника, обеспечивает скорость 10 терафлопс или в 60.000 раз больше. Скоро любой смартфон сможет похвастаться такой мощностью. История искусственного интеллекта в современном понимании берёт начало с Дартмуровского семинара, на котором впервые и прозвучал сам термин искусственный интеллект. Семинар проходил летом 1956 года в Дартмуровском колледже недалеко от Ганновера, штат Нью-Гэмпшир, и был организован двумя исследователями: Марвином Мински и Джоном Маккарти. Марвин Минский был увлечён концепцией самообучающейся машины. В 1951 году он в компании ещё одного студента из Принстона построил одну из первых подобных машин SNARK небольшую электронную нейронную сеть с 40 синапсами, способную к элементарному обучению. Джон Маккарти, в свою очередь, изобрёл LISP язык программирования, широко используемый в разработке ИИ. Джону Маккарти также приписывают применение графов для создания шахматных программ. В работе семинара приняло участие около 20 исследователей, в том числе Клод Шеннон, инженер-электротехник и математик из Bell Labs, лаборатории гигантской телефонной компании AT&T в Нью-Джерси, Натан Рочестер из IBM и Рэй Саломонов, основоположник концепции машинного обучения. Участники бурно обсуждали области, движимые зарождающимися автоматизированными вычислениями и кибернетикой. Изучение правил в естественных и искусственных системах, сложная обработка информации, искусственные нейронные сети, теория автоматов. На этом небольшом семинаре были разработаны и декларированы основные принципы и подходы к созданию искусственного интеллекта. Сам термин предложил всё тот же Джон Маккарти. Логика превыше всего. В настоящее время часть учёных представляет себе интеллектуальные машины, работающие только на основе логики и использующие для этого деревья поиска и экспертные системы. Инженер вводит в систему данные и правила их обработки, а система извлекает из них результаты вычислений или анализа. Более широкая цель учёных заключается в создании машины, способной заменить человека в сложных рассуждениях. Алан Ньюэлл и Герберт Саймон из университета Карнеги-Меллона в Питтсбурге первыми разработали программу Logic Theorist, логический теоретик, которая умела доказывать простые математические теоремы, исследуя дерево поиска, составленное из преобразований математических формул. Это было прекрасное время. Однако через некоторое время тематика ИИ надолго погрузилась в спячку. В 1970 году Агентство Министерства обороны США АРПА сократило бюджеты фундаментальных исследований в области ИИ. 3 года спустя после отчёта Лайтхилла, который дал крайне пессимистические прогнозы для будущих исследований в области искусственного интеллекта, Великобритания сделала то же самое. Нет денег нет исследований. Процесс сдвинулся с мёrtвой точки в начале 1980-х. В то время большие надежды подавали экспертные системы В Японии запустили амбициозный проект по созданию компьютера пятого поколения, который должен был интегрировать навыки логического мышления в саму его конструкцию. Он должен был уметь вести беседу, переводить тексты, интерпретировать изображения и, возможно, даже рассуждать как человек. К сожалению, эта идея себя не оправдала. Разработка и коммерциализация экспертных систем, таких как Майсин, о которой мы уже говорили, оказались намного сложнее, чем ожидалось. Идея поставить рядом с врачами или инженерами когнитологов, специалистов по восприятию и познанию, пытавшихся записать ходы мыслей или рассуждений в процессе диагностики болезни или неисправности, не сработала. Это опять оказалось сложнее, дороже и вовсе не так надёжно, как предполагалось в начале, и к тому же упрощало знания и опыт, накопленный специалистом, до примитивного набора правил. С этим классическим интеллектом, который так трудно воспроизвести, связанный алгоритм монографов, которые тоже имели в своё время оглушительный успех. Игровой мир. В 1997 году чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова пригласили в Нью-Йорк принять участие в матче из шести партий против Deep Blue, суперкомпьютера, созданного транснациональной корпорацией IBM. Монстр высотой почти 2 м и весом 1,5 тонны. В шестой и заключительной партии матча, которой предваряли три ничьи и по одной победе с каждой стороны, Гари Каспаров сдался уже на двадцатом ходу. Он признался, что был поражён и побеждён вычислительной мощью машины. Давайте на минутку остановимся на устройстве Deep Blue. В компьютере было 30 процессоров, которые дополняли 480 схем, специально разработанных для проверки позиций на шахматной доске. Обладая такой вычислительной мощностью, машина могла оценивать качество примерно 200 миллионов позиций на доске в секунду, используя классические алгоритмы деревьев поиска. Несколько лет спустя, 14, 15 и 16 февраля 2011 года, после трёх раундов игры, компьютер IBM Watson одержал победу в американской игре Викторине Jeopardy! Аватар компьютера, размещённый между двумя чемпионами, представлял собой земной шар, покрытый световыми лучами. Программа, написанная учёными-компьютерщиками, удаляла из вопроса ненужные слова, артикли, предлоги, определяла значимые слова и искала эти слова в огромном количестве текстов, порядка 200 миллионов страниц, определяя там те предложения, в которых можно было найти ответ. Эти тексты А именно вся Википедия, энциклопедии, словари, тезаурусы, сообщения информационных агентств, литературные произведения хранились в его оперативной памяти объёмом 16 ТБ. Жёсткие диски были бы слишком медленными для таких задач. Сотни тысяч объектов имён собственных сформировали большой список записей, каждая из которых относилась к определённой статье Википедии, веб-странице или тексту, где она появилась. Система Watson проверяла, существует ли документ, в котором присутствует часть ключевых терминов вопроса. После этой проверки проблема сводилась к нахождению правильного ответа в статье. Например, если бы вопрос звучал так: "Где родился Барак Обама?", система знала, что ответом будет название места. В её базе данных был список всех документов, в которых упоминался Барак Обама, Поэтому где-нибудь обязательно нашлась бы статья со словами Обама, родился и Гавайи. Затем машине нужно было просто выбрать слово Гавайи, соответствующее ответу. Watson по сути состояла из системы быстрого поиска информации в сочетании с хорошей индексацией данных. Но эта система не понимала смысла вопроса. Она вела себя как школьник, выполняющий домашнее задание с открытой книгой или открытой Википедией. На заданный вопрос она может найти правильный ответ в учебнике и переписать его, ничего не понимая в том, что пишет. В 2016 году появляется ещё одно достижение. В Сеуле южнокорейский чемпион по игре в Го был побеждён своим компьютерным противником AlphaGo, внушительной системой, разработанной DeepMind, дочерней компанией Google. 18-кратный чемпион мира Ли Седоль проиграл машине 4 игры из 5. В отличие от Deep Blue, AlphaGo была обучена. Она тренировалась, играя против самой себя, сочетая при этом несколько хорошо известных методов: свёрточные сети, усиленное обучение и метод Монте-Карло для поиска в дереве, метод рандомизированных деревьев поиска. Впрочем, не будем забегать вперёд. Нейробиология и перцептрон. В 1950-х годах Когда великие магистры классического искусственного интеллекта, основанного на логике и графах, раздвинули границы его применения, пионеры машинного обучения сформулировали альтернативные идеи. Они были уверены, что логики недостаточно, чтобы компьютерные системы были способны решать сложные задачи. Необходимо было приблизиться к функционированию мозга и тем самым сделать системы способными программировать самих себя, опираясь на механизмы обучения мозга. Это направление основано на так называемом глубоком обучении, deep learning, и искусственных нейронных сетях. Именно в этой области я и работаю. На подобных механизмах основана работа большинства продвинутых современных приложений, включая автономные автомобили. Происхождение метода относится к середине прошлого века. Ещё в 1950-х годах пионеры искусственного интеллекта поддерживали теории, разработанные Дональдом Хеббом, канадским психологом и нейробиологом, который в частности размышлял о роли нейронных связей в обучении. Вместо того, чтобы воспроизводить логические цепочки человеческих рассуждений, почему бы не исследовать их носитель, этот потрясающий биологический процессор, которым является мозг. Таким образом, исследователи вычислений сконцентрировались на нейронном способе обработки информации, в отличие от ранее применявшейся логической или последовательной обработки. Они нацелились на моделирование биологических нейронных цепей. Машинное обучение, на которое были направлены их усилия, основывалось на оригинальной архитектуре сети математических функций, которые по аналогии называют искусственными нейронами. Они улавливают входной сигнал, и нейроны в сети обрабатывают его таким образом, что на выходе этот сигнал идентифицируется. Сложность операции, например, распознавания образов, Поддерживается комбинированным взаимодействием очень простых элементов, а именно искусственных нейронов. Так и в нашем мозге взаимодействие основных функциональных единиц, нейронов, порождает сложные мысли. Возникновение описываемой концепции датируется 1957 годом. В том же году в Карнелльском университете психолог Френк Розенблат, вдохновлённый когнитивной теорией Дональда Хебба, построил перцептрон. Первую обучающуюся машину мы рассмотрим её в следующей главе, так как она является эталонной моделью машинного обучения. После обучения перцептрон способен, например, распознавать образы, геометрические фигуры, буквы и так далее. В 1970-х годах два американца, Ричард Дуда, в то время профессор электротехники в университете Сан-Хосе, Калифорния, и Питер Харт Учёный компьютерщик из Стэнфордского исследовательского института в Менло-Парке, Калифорния, обсуждали все те так называемые методы распознавания статистических форм, примером которых является перцептрон. С самого начала их руководство стало мировым эталоном, библией распознавания образов для всех студентов и для меня тоже. Но перцептрон далеко не всесилен. Система, состоящая из одного слоя искусственных нейронов, имеет врождённые ограничения. Исследователи пытались увеличить его эффективность, вводя несколько слоёв нейронов вместо одного. Но без алгоритма обучения слоёв, который к тому моменту был ещё неизвестен, такие машины всё ещё оставались очень малоэффективными. Эпоха застоя. Перейдём к тому времени, когда в 1969 году Сеймур Паперт и Марвин Минский, тот самый, который в 1950-х годах увлекался искусственными нейронными сетями, прежде чем отречься от них, опубликовали книгу Перцептроны: Введение в вычислительную геометрию. Они математически доказали пределы возможностей перцептрона, и некоторые из доказанных ими ограничений по сути поставили крест на использовании этой и подобных машин. Казалось, развитие упёрлось в непреодолимую стену. Эти два профессора Московского технологического института пользовались большим авторитетом, так что их работа наделала много шума. Агентства, финансирующие исследования, прекратили поддержку исследовательских работ в этой области. Как и исследования в ГАФАИ, исследования нейронных сетей пережили серьёзный застой. В этот период большинство учёных перестали говорить о создании умных машин, способных к обучению. Они предпочитали ограничивать свои амбиции более приземлёнными проектами. Используя методы, унаследованные от нейронных сетей, они создали, например, адаптивную фильтрацию процесс, лежащий в основе многих коммуникационных технологий в современном мире. Прежде физические свойства проводных линий связи сильно ограничивали передачу высокочастотных сигналов, приводя к их существенным искажениям уже на расстоянии нескольких километров. Теперь сигнал восстанавливается с помощью адаптивного фильтра. Используемый алгоритм называется Лаккис алгоритм в честь его изобретателя Боба Лакки, который в конце 1980-х руководил отделом Bell Labs, где тогда работало около 300 человек, в том числе и я. Без адаптивной фильтрации у нас не было бы телефона с громкой связью. который позволяет вам говорить в микрофон без самовозбуждения, происходящего от усиления микрофоном звука громкоговорителя. Когда это случается, мы слышим громкий вой или свист. В эхокомпенсаторах, кстати, используются алгоритмы очень похожие на алгоритмы перцептрона. Не появился бы без этой технологии и модем. Это устройство позволяет одному компьютеру коммуницировать с другим компьютером по телефонной линии или иной линии связи. преданные последователи. Тем не менее, и во времена застоя в 1970-х и 1980-х годах некоторые учёные продолжали работать над нейронными сетями, хотя научное сообщество считало их сумасшедшими, чуть ли не фанатиками. Я имею в виду Теова Коханина, финна, который написал об ассоциативных воспоминаниях, тем не близкой к нейронным сетям. Я также говорю и о группе японцев. В Японии существует изолированная инженерная экосистема, отличная от западной, и среди них математики Сун Ити Амари и исследователи искусственного интеллекта Кунихико Фукусима. Последний работал над машиной, которую он назвал когнитроном, по аналогии с термином перцептрон. Он создал две его версии: когнитрон 1970-х И неокогнитрон 1980-х. Как и Розенблат в своё время фукусима был вдохновлён достижениями нейробиологии, особенно открытием мемериканца Дэвида Хьюбела и шведа Торстена Визеля. Эти два нейробиолога получили Нобелевскую премию по физиологии в 1981 году за свою работу над зрительной системой кошек. Они обнаружили, что зрение возникает В результате прохождения визуального сигнала через несколько слоёв нейронов от сетчатки до первичной зрительной коры, затем в другие области зрительной коры и, наконец, в нижневисочную кору. Нейроны в каждом из этих слоёв выполняют особые функции. В первичной зрительной коре каждый нейрон связан только с небольшой областью поля зрения, а именно со своим рецепторным полем. Таким нейроны называются простыми. В следующем слое другие нейроны включают активацию предыдущего слоя, что помогает поддерживать представление изображения, если объект немного перемещается в поле зрения. Такие нейроны называются сложными. Таким образом, Фукусима был вдохновлён идеей первого слоя простых нейронов, которые обнаруживают простые узоры в небольших рецепторных полях, выдающих изображение. из сложных нейронов в следующем слое. Всего в нейрокогнитроне было 5 слоёв: простые нейроны, сложные нейроны, простые нейроны, сложные нейроны и затем классификационный слой, подобный перцептрону. Он очевидно использовал для первых четырёх уровней некоторый алгоритм обучения, но последний был неконтролируемым, то есть он не принимал во внимание конечную задачу. Такие слои обучались вслепую. только последний слой обучался под наблюдением, как и перцептрон. У Фукусимы не было алгоритма обучения, который регулировал бы параметры всех слоёв его нейрокогнитрона. Однако его сеть позволяла распознавать довольно простые формы, например, символы чисел. В начале 1980-х годов идеи Фукусимы поддерживали и другие учёные. Некоторые североамериканские исследовательские группы также работали в этой области. психологи Джей Маклеланд и Дэвид Румельхарт, биофизики Джон Хопфилд и Терри Сейновски, и учёные-компьютерщики, в частности Джеффри Хинтон, тот самый, с которым я впоследствии разделю премию Тьюринга, присуждённую в 2019 году. Мой выход на сцену. Я начал интересоваться всеми этими темами в 1970-х годах. Возможно любопытство к ним зародилось во мне ещё когда я наблюдал за моим отцом, авиационным инженером и мастером на все руки, который в свободное время занимался электроникой. Он строил модели самолётов с дистанционным управлением. Я помню, как он сделал свой первый пульт для управления небольшой машиной и лодкой во время забастовок в мае 1968 года, когда он проводил много времени дома. Я не единственный в семье, кому он передал свою страсть к любимому делу. Мой брат, который на 6 лет младше меня, тоже сделался учёным компьютерщиком. После академической карьеры он стал исследователем в компании Google. С самого раннего детства меня манили новые технологии, компьютеризация, покорение космоса. Ещё я мечтал стать палеонтологом, потому что меня очень интриговал человеческий интеллект и его эволюция. Даже сегодня я по-прежнему верю, что работа нашего мозга остаётся самой загадочной вещью в мире. Я помню, как в Париже на большом экране я вместе с моими родителями, а также дядей и тётей, фанатами научной фантастики, смотрел фильм 2001: Космическая одиссея. Мне было тогда 8 лет. Фильм затронул всё, что я любил: космические путешествия, будущее человечества и восстание суперкомпьютера HAL. который готов был убивать ради собственного выживания и успеха, мисси. Уже тогда меня волновал вопрос о том, как воспроизвести человеческий интеллект в машине. Неудивительно, что после школы я захотел воплотить эти мечты в жизнь. В 1978 году я поступил в Парижскую высшую школу электронной инженерии, в которую можно подавать заявление сразу после получения степени бакалавра. без затрат времени на дополнительную подготовку. Откровенно говоря, длинные учёбы не единственный способ добиться успеха в науке, и я могу подтвердить это на своём примере. А поскольку учёба в высшей школе предоставляет студенту некоторую свободу, я сумел воспользоваться этим. Плодотворное чтение. Меня воодушевили новости о дебатах на конференции Сиризи о врождённом и приобретённом знании. прочитанной мною в 1980-х годах. Лингвист Ноам Хомский подтвердил, что в мозге существуют исходно заложенные структуры, позволяющие человеку научиться языку. Психолог Жан Пиаже защищал идею о том, что любое обучение задействует определённые уже существующие структуры мозга и что овладение языком осуществляется поэтапно по мере того, как формируется интеллект. Таким образом, интеллект будет результатом обучения, основанного на обмене информацией с внешним миром. Эта идея мне понравилась, и мне стало интересно, как её можно применить в отношении машины. В этой дискуссии принимали участие именитые учёные, в том числе Сеймур Паперт. В ней он восхвалял перцептрон, который описывал как простую машину, способную обучаться сложным задачам. Так Я узнала о существовании обучающей самосшины. Эта тема меня просто ошеломила. Поскольку я не учился по средам после обеда, я начал рыскать по полкам библиотеки Национального института компьютерных и автоматических исследований в Конкуре. У этого учреждения самый богатый библиотечный фонд IT-литературы в Ильде-Франс. Я вдруг понял, что на западе больше никто не работает с нейронными сетями. И с ещё большим удивлением обнаружил, что книга, положившая конец исследованиям перцептрона, принадлежит перу того же самого Сеймора Паперта. Теория систем, которую в 1950-х годах мы назвали кибернетикой, и которая изучает естественные, биологические и искусственные системы, ещё одна моя страсть. Возьмём, например, систему регулирования температуры тела. Организм человека поддерживает температуру 37° по Цельсию благодаря наличию своеобразного термостата, который корректирует разницу между своей температурой и температурой снаружи. Меня увлекла идея самоорганизации и систем. Каким образом относительно простые молекулы или объекты могут спонтанно организовываться в сложные структуры? Как может появиться интеллект из большого набора простых взаимодействующих нейронов? Я изучал математические работы по теории алгоритмической сложности Колмогорова, Саламонова и Чайкина. Книга Дуда и Хартта, о которой я уже упоминал, стала для меня настольной. Я читал журнал Биологическая кибернетика, посвящённый математическим моделям работы мозга или живых систем. Все эти вопросы, оставленные без ответов в период застоя искусственного интеллекта, не выходили у меня из головы, и у меня постепенно стало формироваться убеждение: Если мы хотим создавать интеллектуальные машины, недостаточно, чтобы они работали только логически, они должны быть способными учиться, совершенствоваться на собственном опыте. Читая все эти труды, я понимал, что часть научного сообщества разделяет моё видение проблемы. Скоро я познакомился с работами Фукусимы и задумался о способах повышения эффективности нейронных сетей, неокогнитрона. К счастью, Парижская высшая школа электронной инженерии предоставляла студентам компьютеры, которые для того времени были очень мощными. Мы писали программы с Филиппом Мицу, школьным другом, любителем искусственного интеллекта, как и я, хотя его больше интересовала психология обучения детей. Преподаватели математики согласились заниматься с нами дополнительно. Вместе мы пытались моделировать нейронные сети, но эксперименты отнимали очень много сил. Компьютеры не тянули наши эксперименты, а написание программ было сплошной головной болью. На четвёртый год обучения в высшей школе, одержимый этим исследованием, я догадался о не совсем математически обоснованном правиле обучения многослойных нейронных сетей. Я представил алгоритм, который будет распространять сигналы в обратном направлении по сети, начиная с выходного слоя, чтобы обучать сеть от начала до конца. Я назвал этот алгоритм HLM от Hierarchical Learning Machine. Я очень гордился своей идеей. HLM является предшественником алгоритма обратного распространения градиента, который сегодня повсеместно используется для обучения систем глубокого обучения. Вместо распространения обратных градиентов в сети, как это происходит сегодня, HLM распространял желаемое состояние для каждого нейрона. Это позволяло использовать бинарные нейроны, что являлось преимуществом, учитывая медлительность компьютеров того времени для выполнения умножения. HALM был первым шагом в обучении многоуровневых сетей. Коннекционистские модели обучения. Летом 1983 года я получил высшее образование по специальности инженер. Тогда же я наткнулся на книгу, в которой рассказывалось о работе небольшой группы французов Интересующихся самоорганизующимися системами и сетями автоматов. Они экспериментировали в бывшем помещении политехнической школы на холме Святой Женевьевы в Париже. Эта лаборатория сетевой динамики была независимой, хотя её члены занимали должности в разных высших учебных заведениях. У них было мало денег, не было планового бюджета, а их компьютер нуждался в ремонте. Это означало, что исследования машинного обучения во Франции висят на волоске. Я решил к ним примкнуть. Я мог реально помочь им, потому что эти учёные не занимались изучением старых публикаций по нейронным сетям, как это делал я. Я решил объяснить им, что меня интересует эта тема и что в своей инженерной школе я занимаюсь схожей тематикой. Я работал в их группе, продолжая учёбу в аспирантуре в университете Пьера и Марии Кюри. В 1984 году мне нужно было подать заявление на защиту докторской диссертации. Я занимал должность младшего научного сотрудника Парижской высшей школы электронной инженерии по гранту, но мне нужно было найти себе научного руководителя. Много времени я работал с французаей Фогельман-Сули. Сейчас Сули Фогельман, которая в то время преподавала компьютерные науки в университете Париж 5. И по логике вещей, именно она должна была бы курировать мою диссертацию, но у неё не было на это полномочий, поскольку она ещё не прошла государственную сертификацию на право руководить аспирантами, необходимую во многих европейских странах. Поэтому я обратился к единственному члену лаборатории, который мог курировать диссертацию по информатике, Марису Милграму, профессору информатики и инженерии Технологического университета Кампиена. Он согласился, но дал понять, что не сможет сильно мне помочь, потому что ничего не знает о нейронных сетях, но я и так был безмерно благодарен ему за эту помощь. Поэтому я посвятил своё время одновременно высшей школе, её мощным компьютерам и лаборатории сетевой динамики, её интеллектуальной среде. Я попал на ранее неизвестную мне территорию, и это было интересно. За рубежом исследования близкие к моим набирали обороты, Летом 1984 года я сопровождал Франсуа Зуфогельмана в Калифорнию, где прошел месячную стажировку в известной многим лаборатории Xerox Park. В то время я помню, в мире было два человека, с которыми я мечтал встретиться: Терри Сейновски, биофизик и нейробиолог из университета Джона Хопкинса в Балтиморе, и Джеффри Хинтон из университета Карнеги-Меллон в Питтсбурге, тот самый, кто поделит с Йошуа Бенжо И мной премию Тьюринга в 2019 году. В 1983 году Хинтон и Сайновские опубликовали статью о машинах Больцмана, которая содержит процедуру обучения сетей со скрытыми нейронами, то есть нейронами в промежуточных слоях между входом и выходом. Я увлёкся этой статьёй именно потому, что в ней говорилось об обучении многослойных нейронных сетей. Главный вопрос в моей работе Эти люди сыграли важную роль в моей жизни. Лез Уш. Моя профессиональная жизнь изменилась в феврале 1985 года во время конференции в Лез Уш в Альпах. Там я встретился с лучшими представителями мировой науки, интересующимися мировыми сетями. физиками, инженерами, математиками, нейробиологами, психологами и в частности членами новой развивающейся исследовательской группы в области нейронных сетей, которая сформировалась внутри легендарной лаборатории Bell Labs. Через 3 года я попал в эту группу благодаря знакомствам, которые приобрёл в Лез Уж. Встреча была организована теми французскими исследователями из лаборатории сетевой динамики, с которыми я уже работал. Франсуазы Её тогдашним мужем Жераром Вайсбухом, профессором физики ИНС и Эли Биненштоком, нейробиологом-теоретиком, работавшим в то время в ЦНРС. Конференция собрала вместе физиков, интересующихся спиновыми стёклами, а также ведущих физиков и нейробиологов. Спин это свойство элементарных частиц и атомов, которое можно описать по аналогии с маленькими магнитами, сообращёнными вверх или вниз полюсами. Эти два значения спина можно сравнить с состояниями искусственного нейрона. Он либо активен, либо не активен. Он подчиняется тем же уравнениям. Спиновое стекло представляется бы своего рода кристалл, в котором примесные атомы имеют магнитный момент. Каждый спин взаимодействует с другими спинами на основе связанных весовых показателей. Если весовой коэффициент положительный, они, как правило, выстраиваются в одном направлении. Если веса отрицательны, они противопоставляются. Мы связываем значение +1 со спином вверх, а -1 со спином вниз. Каждый примесный атом принимает ориентацию, которая является функцией взвешенной суммы ориентаций соседних примесных атомов. Другими словами, функция, определяющая, будет ли спин идти вверх или вниз, аналогична функции, которая делает искусственный нейрон активным или неактивным. Послесменнополагающей статьи Джона Хопфилда, в которой были описаны аналогии между спиновыми стёклами и искусственными нейронными сетями, многие физики начали интересоваться и самими сетями, и их обучением, темами, которые по-прежнему не приветствовались их коллегами, инженерами и компьютерщиками. В Лез-Уш я был одним из самых молодых исследователей, и мне пришлось общаться на английском языке о многоуровневых сетях и алгоритме HLM. в моём предшественнике алгоритмов обратного распространения. Я только начал подготовку своей диссертации и нервничал, выступая перед столь именитой аудиторией. Меня особенно привлекли две личности: Лари Джэкил, глава отдела Bell Labs, позже мне самому довелось работать в этом отделе, и Джон Денкер, настоящий ковбой из Аризоны. Джинсовый костюм, большие ботинбарды, ковбойские сапоги. Этот не очень похожий на учёного человек, только что защитивший диссертацию, был невероятно уверен в себе. Когда на него находило вдохновение, он мог быть чертовски убедителен и изобретательно отстаивал свою точку зрения, причём без агрессии и часто вполне обоснованно. Франсуаза Фогельман говорила мне: "У ребят из Bell Labs огромное преимущество. Когда вы только хотите сделать что-то новое, это выясняется, что это либо уже было сделано в Bell Labs 10 лет назад, либо это просто не работает". Чёрт возьми. Так вот я выступал с речью о многослойных сетях, в которых уже никто ничего не понимал. В конце Джон Денкер поднял руку. Я напрягся. Но он просто сказал: "А это имеет место быть. Благодаря тебе я многое понял". Он сказал это прямо перед всей этой публикой. Он и его руководитель Лари Джекил меня не забыли. Год спустя они пригласили меня прочитать лекцию в их лаборатории. Ещё двумя годами позже я появился на собеседовании, а через 3 года я стал членом их команды. В Лезуз я встретил Итериийновски, соавтора статьи Джеффри Хинтона о машинах Болцмана. Он появился там уже после моего выступления, но я поймал его во второй половине дня и объяснил свою работу над многоуровневыми сетями. Я подозревал, что ему будет это интересно. Он терпеливо слушал Но ничего не сказал о том, что он и Джеффри Хинтон уже работают над обратным распространением. Джеффри удалось заставить этот алгоритм работать, но ещё не все об этом знали, и я тоже. Самые прекрасные идеи заразительны. Принцип обратного распространения Джеффри позаимствовал у Деива Рамилхарта из Калифорнийского университета в Сан-Диего. у которого он несколькими годами ранее проходил стажировку после защиты диссертации. К 1982 году Дэв смог разработать и запрограммировать этот метод, но не смог заставить его работать. Он пришёл к Джеффри, который ответил: "Он не будет работать из-за проблемы локальных минимумов". В итоге Дэв сдался. Но во время работы над машиной Болцмана Джеффри понял, что работать с локальными минимумами не так сложно, как он думал. Поэтому он реализовал метод Дайвара-Милхарта на языке Lisp на своей Lisp-машине от компании Symbolics. И метод заработал. И так во время нашего обсуждения влез уш, Терри понял, что мой алгоритм HLM очень похож на обратное распространение. Он сам уже работал над применением метода обратного распространения ошибки, который через несколько месяцев стал весьма популярным. Мне он об этом не сказал. Но вернувшись в США, он признался Джеффри: "Во Франции есть ребёнок, который работает над тем же, что и мы. Весной того же года я написал первую самостоятельную статью, признаться, несколько выпадавшую из канонов научной литературы, о своей разработке. Мне удалось обнародовать её на Конгрессе по когнитивным исследованиям в июне 1985 года. Первым конгрессом во Франции, объединяющим ИИ, нейронные сети, когнитивную науку и нейробиологию. Джеффри Хинтон был главным спикером. Он прочитал вводную лекцию, в которой рассказал о машинах Больцмана. В конце концов вокруг него собралась группа из 50 человек. Я хотел подойти к нему, но не было возможности. И тут я увидел, как он поворачивается к Дэниелу Хендлеру, одному из организаторов конференции, и услышал, как он спросил: Вы знаете кого-нибудь по имени Ян Ликун? Дэниэл оглянулся вокруг, я закричал: "Я здесь". Дело было в том, что Джеффри увидел мою статью и попытался её перевести, хотя французским владел слабо. Тем не менее, он сумел понять, что я именно тот ребёнок, о котором рассказал ему Тери. Мы с Джеффри встретились на следующий день за обедом. Он объяснил мне принцип обратного распространения, хотя он знал, что я и так его понимаю. Он сказал мне, что пишет статью и процитирует в ней мою. Я чуть не впал в прострацию. Мы быстро поняли, что наши интересы, наши подходы, наше мышление схожи. Джеффри пригласил меня в летнюю школу коннекционистских моделей в Карнеги-Меллон в следующем году. И я, конечно же, согласился. Исследователи когнитивных наук предпочитали для обозначения нейронных сетей использовать термин коннекционистские модели. Использование обратного распространения градиента. Изобретения не возникают из ничего. Они являются результатом проб, ошибок, разочарований и дискуссий, и зачастую для их реализации требуется много времени. Таким образом, рубежи искусственного интеллекта расширялись благодаря целой серии открытий. Популяризация градиентного обратного распространения По-русски этот метод сейчас обычно называется методом обратного распространения ошибки. В 1980-х годах позволил обучать многослойные нейронные сети, состоящие из тысяч нейронов, организованных по слоям с сотнями тысяч соединений. Каждый слой нейронов объединяет, обрабатывает и преобразует информацию из предыдущего слоя и передаёт результат следующему слою, пока в конечном слое не сформируется ответ. Такая многоуровневая архитектура обеспечивает потрясающую пропускную способность этих многоуровневых сетей. Позже мы поговорим о глубоком обучении. Но в 1985 году идея, что для многоуровневой сети может появиться процедура обучения, всё ещё с трудом воспринималась. Физиков интересовали аналогии между полностью связанными нейронными сетями, сетями Хопфилда и спиновыми стёклами. Они видели в них модели ассоциативной памяти в мозге Мадленка просто по форме, запаху и вкусу относится к образам, и связанным с ними чувствами, то есть к воспоминаниям. Примечание. Мадлен французское бисквитное печенье небольшого размера. Во французском языке выражение мадленка просто превратилось в метафору, обозначающую предмет, вкус или запах, вызывающий наплыв воспоминаний. Многоуровневые сети работают скорее в режиме восприятия. С помощью каких механизмов можно идентифицировать модлен только по его форме? Физики не сразу это поняли. Всё изменилось в 1986 году. Тарисеенновский опубликовал технический отчёт о нетток многоуровневой сети, основанной на обратном распространении информации, которая училась читать вслух. Система транскрибирует английский текст в последовательность фонем, элементарных речевых звуков, передаваемых на синтезатор речи. Легко преобразовать текст в речь на французском языке, но чрезвычайно сложно на английском. В начале обучения система заикалась, как ребёнок, который учится говорить. Однако со временем её произношение улучшилось. Терисийновский приехал прочитать лекцию в высшей школе перед обалдевшей аудиторией. Внезапно все захотели со мной пообщаться. Многослойные сети вдруг стали интересными, и я был знатоком в этой области. Годом раньше я обнаружил, что обратное распространение может быть сформулировано математически с помощью лагранжева формализма, названного в честь франко-итальянского математика XVIII века и астронома Жозефа Луи Лагранжа. Это вид формализма, на котором базировалась классическая механика, квантовая механика и теория оптимального управления. Я понимал, что метод аналогичный алгоритму обратного распространения ошибки уже был предложен теоретиками оптимального управления в начале 1960-х годов. Он известен как алгоритм Келли-Брайсона или метод помощника, подробно описанный в справочнике Артура Брайсона и Ю Чыхо, опубликованном в 1969 году. Эти исследователи были далеки от идеи об использовании данного метода для машинного обучения или нейронных сетей. Их интересовали планирование и системы управления. Например, как управлять траекторией ракеты, чтобы она попала на точную орбиту и успешно встретилась с другим космическим кораблём, израсходовав при этом как можно меньше топлива. Однако с математической точки зрения эта проблема очень похожа на вопросы настройки синаптических весов многослойные нейронные сети, чтобы результат последнего слоя стал желаемым. Позже я узнал, что несколько исследователей очень близко подошли к открытию обратного распространения ошибки. В 1960-х и 70-х годах некоторые из них открыли автоматическое дифференцирование в обратном режиме, основной блок для расчёта градиентов при обратном распространении. Но они использовали его для облегчения численного решения дифференциальных уравнений или оптимизации функций. Об обучении в многослойных сетях тогда никто и не думал. Никто, кроме, возможно, Пола Вербоса, студента из Гарварда, который прошёл курсы Ю Чихо и который в своей диссертации 1974 года предложил использовать для обучения то, что он называл упорядоченными производными. Много позже он смог испытать свой метод на практике. Итак, В июле 1986 года я провёл 2 недели в Питтсбурге в летней школе коллекционистских моделей в университете Карнеги-Меллона, куда меня пригласил Джеффри Хинтон. Я сомневался, нужно ли мне лететь в Соединённые Штаты. Моя жена была беременна нашим первым ребёнком, а роды ожидались через 4 недели после моего возвращения. Я помню эту поездку и соотношу её с основанием сообщества исследователей нейронных сетей. Я подружился с Джеффри и Майклом Джорданом, который только защитил диссертацию. Почему только его назвали Майклом? Он был франкофилом и говорил по-французски лучше, чем я по-английски. На пикниках в летней школе он исполнял песни Жоржа Брассенса, аккомпанируя себе на гитаре. Хотя я был всего лишь аспирантом, Джеффри предложил мне выступить с речью, объясняя это тем, что именно я создал алгоритм обратного распространения. За ужином, запив его хорошей бутылкой Бордо, которую я привёз с собой в багаже, Он сказал мне, что через год планирует уйти из университета Карнеги-Меллон и перейти в университет Торонто. Вы хотите присоединиться ко мне в качестве младшего исследователя? Конечно, у меня оставался лишь год на то, чтобы защитить докторскую. Революция продолжалась. Публикация статьи Рамиль Харта Хинтона Уильямса об обратном распространении произвела эффект взорвавшейся бомбы. Новости об успехе Некток распространялись как лесной пожар. Сообщество исследователей нейронных сетей быстро пополнялось всё новыми участниками. Моё программное обеспечение для моделирования нейронных сетей и обучения методом обратного распространения ошибки, всё ещё называемое HLM, представляло интерес для некоторых французских производителей. В частности, программу купила компания Thomson CSF, теперь Thales. Я получил докторскую степень в июне 1987 года. диссертацию в университете Пьера и Марии Кюри, теперь переименованном в университет Сорбонны, я защищал в буквальном смысле на костылях, потому что в апреле сломал лодыжку, экспериментируя с новым методом передвижения по песку при помощи паруса. Джеффри Хинтин входил в состав жюри вместе с Марисом Милграмом, Франсуазой Фогельмансуле, Жаком Петра, один из столпов исследований в области символического ИИ во Франции. и Бернаром Анженьолем, директором исследовательской группы Thomson CSF. Через месяц я присоединился к Джеффри в Торонто вместе с женой и нашим ребёнком, которому тогда исполнился всего лишь год. Моя жена согласилась отодвинуть на второй план свою карьеру фармацевта и заниматься сыном во время нашего пребывания в США, которое, как мы считали, не должно было продлиться более года. Я взял с собой одного из своих друзей, Леона Бату Студента, которого я встретил в начале 1987 года, когда он учился на последнем курсе политехнической школы. Он проявил интерес к нейронным сетям и решил пройти со мной выпускную стажировку, не сообщив администрации школы, что я на тот момент ещё не защитил докторскую. У меня уже были планы написать новое программное обеспечение для создания и обучения нейронных сетей. Это должен был быть симулятор, управляемый интерпретатором Lisp. особенно гибкого и интерактивного языка программирования. Я попросил Леона создать такой интерпретатор, что он и сделал буквально за 3 недели. Нашему сотрудничеству способствовал тот факт, что мы работали на одинаковых компьютерах. Amiga от компании Commodore, в отличие от ПК и Mac, того времени компьютеры Amiga обладали свойствами аналогичными свойствам рабочих станций Unix, широко распространённых в IT-отделах по обе стороны Атлантики. Они программируются на языке C с помощью компилятора GCC и текстового редактора Emacs. Я писал диссертацию на своём Amiga, используя компьютерную систему обработки текстов LaTeX. Мы обменивались программами удалённо, подключая к нашим компьютерам сеть MiniTel. Мы назвали новую программу SN от термина нейронный симулятор. Её написание положило начало сотрудничеству и дружбе, продлившемуся долгие годы. И сегодня офис Леона находится рядом с моим, в помещении Fair в Нью-Йорке. В Торонто я закончил работу над DenseN и модифицировал эту программу, чтобы реализовать идею архитектуры нейронной сети, адаптированной к распознаванию изображений, которую я обдумывал уже некоторое время. Теперь этой архитектуре называется свёрточной сетью. Она была вдохновлена нейрокогнитроном Фукусимы, но использовала более классические нейроны и управлялась алгоритмом обратного распространения. В то же время Джеффри Хинтон разработал другую, более простую тип свёрточной сети, которую он использовал для распознавания речи. Он назвал её TDNN Time Delay Neural Network, то есть нейронная сеть с временной задержкой. В конце 1987 года меня пригласили прочесть лекцию в Монреальском исследовательском центре компьютерных наук. в институте, связанном с университетом Магилла. В конце моего выступления один из молодых магистрантов задал ряд вопросов, из которых было очевидно, что он серьёзно подошёл к многослойным нейронным сетям. В то время в этой области было очень мало исследователей. Он задавался вопросом о том, как адаптировать архитектуру нейронных сетей, чтобы они могли обрабатывать протяжённые во времени сигналы, такие как речь или текст. Я запомнил его имя Ёшива Бенджо. Его вопросы были настолько актуальны, что я пообещал себе не упускать его из виду и начать с ним сотрудничество после завершения его учёбы. Позже я нашёл его уже работающим в Bell Labs, куда его взяли после защиты докторской диссертации и недолгой работы в Массачусетском технологическом институте. Святая святых. Конференция в Лез-Уш оказалась полезной для меня и по другим причинам. В 1986 году, во время летней школы по машинному обучению, Ларри Джекелл и сотрудники отдела исследований адаптивных систем Bell Labs узнали, что я был в Питтсбурге. Они попросили меня заехать в Bell Labs в Нью-Джерси на обратном пути, чтобы выступить с докладом. Я помню своё первое появление в этом знаменитом храме технологий. По крайней мере, таким он был в 1980-х годах, где родились многие изобретения современного мира. Там собрались все светила физики, химии, математики и информатики и электротехники. Лаборатория Лари Джекела примыкала к лаборатории Артура Эшкена, будущего лауреата Нобелевской премии по физике в 2018 году за работу над лазерным пинцетом. Рядом с ним был Стивен Чу, который в 1997 году получил Нобелевскую премию по физике за открытие по охлаждению и захвату атомов при помощи лазера. Отдел исследований компании Bell Labs, насчитывавший 1200 человек, расположенных в нескольких зданиях, возглавлял Арно Пензиас, получивший Нобелевскую премию за открытие космического излучения, доказывающего теорию большого взрыва. Голова шла кругом. Само здание, расположенное в Холмделе, в 60 км к югу от Нью-Йорка, одним своим видом захватывало дух. Его спроектировал знаменитый финский архитектор Ээро Сааринен. Представьте себе восьмиэтажный стеклянный параллелепипед, 300 м в длину и 100 м в ширину, в котором трудилось более 6000 инженеров. В исследовательской части работало около 300 человек. Весной 1987 года Ларис снова пригласил меня в Bell Labs, на этот раз для собеседования. Я сказал ему: "Пригласите мою жену. Её нужно убедить. Пока я общался с членами лаборатории, Ларри катался на машине с Изабеллой, Кевином, нашим 18-месячным ребёнком. Он расхваливал штат Нью-Джерси, зелёные насаждения, большие дома в американском стиле и океанское побережье. Нью-Джерси дали прозвище Штат садов, и это было вполне заслужено. Вечером в итальянском ресторане Кевин от усталости начал плакать. Джон Денкер, мужчина с бакенбардами, взял Кевина на руки и начал ходить с ним по ресторану. Кевин мгновенно успокоился. Позже я узнал, что Джон был старшим из четырёх детей в своей семье и прекрасно умел обращаться с маленькими детьми. Помимо того, что он был выдающимся физиком и инженером, он читал на французском и цитировал Вольтера и Золя. Неплохо для аризонского ковбоя. На следующий день Ларри и двое его коллег отвезли нас на Манхэттен. Мы хотели подняться на самый верх Всемирного торгового центра, но погода была ужасная, и охрана нас отговорила. Но мы всё-таки решили подняться на вершину Башен-близнецов, и когда мы сделали это, наградой нам стало вкуснейшее гороховое пюре, от которого мы не могли оторваться. Годушный приём, который мы получили, убедил нас. Мы с Изабель согласились остаться в Нью-Джерси на год или два. Итак, в октябре 1988 года я был принят на работу в Bell Labs. Отдел Лари был частью отдела Боба Лаки, блестящего инженера и изобретателя алгоритма адаптивной фильтрации. Он руководил отделом BL 113, который собрал 300 исследователей из Холмделла и Крофорд-Филла, города находящегося рядом с Холмделом. Именно он утвердил создание исследовательской группы нейронных сетей. Я встречался с ним несколько раз. Колоритная личность, высокий, худой, который интересовался всем и, конечно, телекоммуникационными технологиями. Я также виделся с Джоном Хопфилдом, ещё одним человеком из Bell Labs, который установил связь между спиновыми стёклами и нейронными сетями. Я познакомился с ним в Лез-Уше 4 годами ранее. Что касается условий работы, то они были просто космическими по сравнению с теми, с какими я столкнулся во Франции. У нас были невероятные ресурсы, полная свобода в исследованиях, а мои коллеги были настоящими светилами в своей области. Когда я там работал в моём распоряжении был компьютер Sun 4. В Торонто мы работали на компьютере того же типа. В Bell Labs нельзя прославиться, сэкономив деньги, говорили они мне. Эта фраза заставляет задуматься о многом. Годы в Bell Labs В втором том мне уже удалось протестировать свои первые свёрточные сети на очень небольшом наборе рукописных чисел, которые я создал сам, нарисовав их с помощью компьютерной мыши. Но Bell Labs получила набор из 9298 изображений настоящих рукописных чисел, собранный почтой США из почтовых индексов на конвертах. Свёрточный сетевой модуль в моём программном обеспечении SN уже был готов к использованию. Я решил построить большую свёрточную сеть с входом 16 на 6 пикселей и 4 меслоями. Всего в сети было 1256 нейронов, 64660 соединений и 9760 настраиваемых параметров. В свёрточной сети несколько соединений имеют один и тот же параметр. Что это был за монстр? У меня уходило целых 3 дня, чтобы обучить мой San 4 на 7000 обучающих примеров. Но зато потом он делал лишь 5% ошибок на 2000 тестовых примеров, побив все предыдущие рекорды. Эти результаты были получены менее чем через 2 месяца после моего приезда. Ларри был очень доволен и назвал мою сеть Linet, как Ликун. Вскоре нам удалось запустить её на небольшой ускорительной карте, которая могла распознавать 30 символов в секунду. Был заметен прогресс И мы разработали новую свёрточную сетевую архитектуру LeNet-1 с более чем 4.600 единицами и почти 100.000 соединений. Количество ошибок ещё уменьшилось. Вскоре Лари стала искать партнёров из инженерной части Bell Labs для разработки технологии и получения на её основе коммерческого продукта. Проект заинтересовал группу инженеров Мы работали вместе и очень быстро разработали систему для считывания сумм на банковских чеках. В системе использовалась большая свёрточная сеть LeNet-5 с 340.000 подключениями и сетчаткой размером 20х20 20 пикселей. Я разработал её с помощью моих коллег и друзей Леона Бату, Йошуа Бенжо и Патрика Хафнера в сотрудничестве с другими инженерами. Наша система считывала сумму около половины предоставляемых ей чеков, делая при этом менее 1% ошибок. Другая половина чеков отклонялась машиной, их необходимо было обрабатывать вручную. Именно тогда наша система впервые достигла уровня точности, действительно пригодного для использования. Оказалось, что дочерняя компания ATNT, компания NCR, National Cash Register, продавала сканеры чеков и банкоматы для банков. Мы оборудовали их нашей системой автоматического считывания. В 1994 году появились первые банкоматы NCR французского банка взаимного кредитования Британии с нашей системой, которая автоматически считывала сумму чека, внесённого в банкомат. Первое внедрение системы скарчтения произошло в 1995 году. Мы отмечали свой успех в итальянском ресторане в очаровательном городке Redbank. в родном городе джазмена графа Бэйси и режиссёра Кевина Смита неподалёку от нашей лаборатории. На вернувшись домой, мы узнали, что руководство AT&T только что решило разделить компанию на несколько независимых. Через несколько месяцев NCR перешла на другую сторону, забрав с собой группу, которая разрабатывала и продавала продукцию. Новая компания Lucent Technologies в свою очередь разделилась, забрав с собой бренд Bell Labs А также большую часть лабораторий, включая группу инженеров, с которыми мы работали. Тем временем наша исследовательская группа осталась в ITNT и теперь зависела от новой организации ITNT Labs Research. К моему огорчению, проект пришлось приостановить. NCR и Lucent продолжали продавать новую продукцию. В конце 1990-х наша система считывала 10-20% всех чеков, выпущенных в США. Это был один из самых впечатляющих успехов в области нейронных сетей того десятилетия. Тем не менее, новая телекоммуникационная компания AT&T не была особенно заинтересована в технологиях такого рода. На дворе был 1996 год, самый разгар интернет-бума. Меня повысили до начальника отдела, и мне нужно было найти новый проект для моей группы. Мы решили приступить к сжать её изображения, чтобы сканировать бумажные документы с высоким разрешением и распространять их через интернет. Я надеялся, что библиотеки по всему миру отсканируют свои коллекции книг, чтобы они стали доступными в интернете. Но для этого нужна была подходящая техника. Она будет представлена в 1998 году под названием Déjàvu. Алгоритм DejaVu может сжимать страницу, отсканированную с высоким разрешением, примерно до 50 КБ, что в 10 раз меньше, чем в формате JPEG или PDF. К сожалению, AT&T не смогла вывести DejaVu на рынок. То, что крупные компании плохо продавали инновации, выпущенные их лабораториями, было увы в порядке вещей. Вспомним печально известный провал компании Xerox, чья Калифорнийская лаборатория Парк изобрела всю современную автоматизацию офиса: персональные рабочие станции, компьютерные сети, системы многоярусного графического отображения, компьютерную мышь и лазерный принтер. Однако маркетологи компании не смогли продать ничего из этого, в результате чего Стив Джобс и Apple смогли скопировать эту концепцию с помощью своих систем Lisa и Macintosh. Наши работодатели AT&T потерпели ту же неудачу. Изобретения Bell Labs, её отделы исследований и разработок безусловно оказали определённое влияние на материнскую организацию. Однако деньги на продаже транзисторов и солнечных элементов, камер CCD и операционной системы Unix, а также языках программирования C и C++, заработали совсем другие компании. К сожалению, AT&T не позаботилась и о таких технологиях, как DejaVu. Я решила продать лицензию на неё за десяток миллионов долларов одной компании в Сиэтле, уже работающей с рынком изображений, LizardTech, которая также упустила благоприятные маркетинговые возможности. Мы посоветовали LizardTech распространить базовый код как открытый исходный код. Мы знали, что единственный способ добиться признания нового формата сделать его доступным для всех. Owy Забота о контроле и прибыли заставила их хранить код в секрете. Позже они передумали, но было уже слишком поздно. Впрочем, это уже другая история. Почти табу. С 1995 года снова начались тёмные времена. Даже наши идеи свёрточных сетей не были приняты, не говоря уже об их практическом применении в других областях. с Йоша Бенжо, который вернулся в Монреаль, но остался сотрудником моей лаборатории на неполный рабочий день, Джеффри Хинденом, уехавшим из Торонто, чтобы основать лабораторию теоретической нейробиологии в Лондоне, и некоторыми другими мы снова остались одни в борьбе за нейронные сети. Почему пропал интерес к нейронным сетям в сообществе машинного обучения это загадка, которую ещё предстоит разгадать историкам и социологам. Тема нейронных сетей оказалась чуть ли не под запретом. О них тогда говорили примерно так: Свёрточные сети? Чушь собачья. Говорят, что они настолько сложны, что только Ян Ликун способен заставить их работать. Технические недоработки несомненно препятствовали распространению свёрточных сетей. Они требовали больших вычислительных ресурсов, а компьютеры в то время были медленными и дорогими, да и наборы данных оказывались слишком малы. В де это был период времени до интернет-бума. Их нужно было собирать самостоятельно, а это имело свою цену в деньгах и ограничивало количество приложений. Наконец, программное обеспечение для нейронных сетей, такое как SN, должно было быть написано от руки, от тадо я самими исследователями. Огромная трата времени. Кроме того, AT&T не позволила нам распространить наш симулятор нейронной сети SN с открытым исходным кодом. который, возможно, позволил бы ускорить внедрение свёрточных сетей. В то время компании придерживались принципа каждый сам за себя. В 1991 году Леон Боту, только получивший докторскую степень, присоединился к нам в Bell Labs. Но тогда ему не понравились Соединённые Штаты, и через год он вернулся во Францию, чтобы возглавить стартап Neurostik, который он ранее основал с некоторыми своими друзьями. Эта фирма продавала одну из версий SNN и предложила услуги компаниям, желающим внедрить нейронные сети. Их системы работали настолько хорошо, что сотрудники фирмы часто сталкивались с недоверием своих потенциальных клиентов. Эксперты, консультирующие этих клиентов, утверждали, что всё, что делает нейростик, невозможно, несмотря на бесспорные результаты. Поэтому после нескольких лет застоя Леон решил вернуться к исследованиям. Он снова присоединился к нам в Bell Labs и принял решение остаться в США. По всем этим причинам исследователи машинного обучения отказались от нейронных сетей. Они предпочли им SVM, по-английски Support Vector Machine, метод опорных векторов и ядерные методы. По иронии судьбы эти методы тоже были изобретены коллегами и друзьями из нашей лаборатории Изабелем Гаюн, Владимиром Вапником и Бернхардом Бозером в период с 1992 по 1995 годы. С 1995 по 2010 годы ядерные методы стали флагманом машинного обучения. Сообщество проявило интерес и к другому набору методов усилению, разработанному Роббом Шапира и Йоавом Фройндом, коллегами из другого отдела Bell Labs. Мы все были хорошими друзьями, та ситуация дала нам представление об интеллектуальных разногласиях в стенах нашей компании. Таким образом, в области нейронных сетей снова настал кризис, который продлился почти 15 лет. В 1995 году Ларидж Джекиль всё ещё верил в будущее свёрточных сетей и был разочарован тем, что им предпочли SVM. Владимир Вапник, математик Ему нравились методы работы, которых можно было гарантировать с помощью математических теорем. Нейронные сети ему не нравились, потому что они были слишком сложными, чтобы их можно было объяснить хорошей теорией. Поэтому Ларри решил заключить с математиком пари. Во-первых, Ларри поставил на то, что до 14 марта 2000 года появится математическая теория, объясняющая, почему нейронные сети могут хорошо работать. Вапник сделал ставку на обратное. согласившись на одно условие. Если человеком, разработавшим теорию, окажется сам Вапник, то он выигрывает пари. Лучшего способа заставить Владимира заняться этой теорией Лари не смог бы и придумать. Во-вторых, Вапник поставил на то, что после 14 марта 2000 года никто уже не будет использовать нейронные сети. Лари ставил на противоположное. Они подписали свои прогнозы, Я тоже подписал их, так как выступал свидетелем. С ставкой обоих пари был ужин в ресторане. Было два ужина. Ларри проиграл первое пари, но второе проиграл Владимир. Что касается меня, то я дважды насладился бесплатным ужином. В 2001 году Леон Боту и я завершили проект Дежавю. Более 5 лет мы почти не работали над машинным обучением, но мы писали длинные статьи, в которых подробно рассказывали о нашей работе в первой половине десятилетия. Для меня те статьи представляли собой своего рода бесконечную лебединую песнь. Сообщество больше не интересовалось нейронными сетями, но мы рассказывали им, как заставить эти сети работать. Мы провели новые тестирования, которые должно было стать познавательным и исчерпывающим. В 1998 году мы опубликовали статью Ли Куна, Батто, Бенгио и Хафнера в престижном журнале Proceedings of the IEEE под названием Градиентное обучение для распознавания документов, ставшую впоследствии знаменитой. В той статье было подробное объяснение того, как заставить работать свёрточные сети. Мы развили идею построения обучающей системы путём сборки дифференцируемых параметризованных модулей. Также мы описали новый метод преобразования графов в сети, позволяющий обучать системы, модули которых управляют графами, в то время как классические нейронные сети управляют только массивами чисел. Мы также продемонстрировали, как можно построить и обучить систему распознавать символы. В период с 1998 по 2008 год статья имела переменный успех, набирая лишь несколько десятков цитирований в год. Но с 2013 года ситуация резко изменилась. В 2018 году статья собрала 5400 ссылок. Многие видят в ней сейчас основополагающую статью по теории свёрточных сетей, хотя первые статьи были опубликованы десяти годами ранее. В 2019 году моя статья собрала 20.000 цитирований. В конце 2001 года интернет-пузырь попросту лопнул. План AT&T по обеспечению интернетом и телевидением во всех домах через оптоволоконные и коаксиальные кабели не убедил Уолл-стрит. Акции падали. Это нас не устраивало, ведь акции, которые мы получили после продажи DejaVu, теперь ничего не стоили. Вице-президент AT&T Labs Research, Лари Рабинер, новатор в области распознавания речи, объявил, что выходит на пенсию через 3 месяца. Зная его преданность исследованиям лаборатории, в которой он провёл всю свою жизнь, я расценил эту новость как предзнаменование конца света и начал осторожно искать исследовательскую должность в другой компании. В декабре наступил тот самый конец света. Компания объявила, что снова разделится на несколько частей и увольняет половину научных сотрудников. У меня в кармане уже лежало предложение от японской компании NEC. Так что я решил тоже примкнуть к толпе уволенных и сказал своему директору: "Меня не волнует, чем интересуется компания. Я буду заниматься зрением, робототехникой и нейробиологией". Это было правдой, но больше всего я хотел, чтобы меня уволили. Директор так и поступил, и я ему за это благодарен. Леон, Владимир Вапник и я покинули INT в начале 2002 года, чтобы попасть в исследовательский институт NEC в Принстоне. престижную лабораторию японской Nippon Electric Company. Там мы возобновили наши исследования в области нейронных сетей. Перед тем как покинуть NTT, я сделал несколько фотографий сотрудников моей лаборатории. На момент, когда было сделано это фото, Владимир Вапник находился на пике своей популярности, так что мне хотелось сделать запоминающуюся фотографию с юмором. Я написал на доске формулу теории обучения, которая носит его имя, и благодаря которой он прославился. Я попросил его встать рядом с доской. Он был очень рад, что я фотографирую его на фоне его шедевра. Но под формулой я написал фразу: "Все ваши байсы принадлежат нам". Это был очень своеобразный каламбур, который я должен объяснить. В то время в интернете стал популярным мем, в котором высмеивалась японская видеоигра Zero Wing. Перевод игровых диалогов с японского на английский был весьма несовершенным. Один из персонажей, это Кей, галактический император-завоеватель, там говорит на плохом английском языке: "Как дела, господа? Все ваши базы принадлежащие нам. Вы на пути к уничтожению". Что является очевидной синтаксической ошибкой, ведь на самом деле он должен был сказать: "Все ваши базы принадлежат нам". Эта фраза рассмешила многих и стала достаточно известной. Ещё следует заметить, что подход к теории обучения, соперничавший с подходом Вапника, был основан на теореме Байеса, формуле, связывающей вероятности совместных и условных событий, которая названа по имени её изобретателя, британского математика и пастора XVIII века Томаса Байеса. Вапник не любил байесовские теории, он называл их "вронгами", "вронга" искажённое английское слово "wrong". неверный, ложный, где В не произносится, со своим неподражаемым русским акцентом. В итоге я изменил знаменитый мем, заменив слово base на bias, сделав Вапника императором-завоевателем галактики машинного обучения. Я разместил эту фотографию на своём сайте в 2002 году. Вскоре она стала официальной фотографией Вапника, на которую ссылается его страница в Википедии. Это забавно, поскольку я не уверен, что Владимир осознал всю тонкость шутки и её синтаксическую неточность в этом отношении. Через 2 недели после начала работы в Нек мне позвонил Лари Пейдж, генеральный директор Google, стартапа с 600 сотрудниками, который уже был на слуху, так что многие пользовались его услугами. Он хотел нанять директора по исследованиям, и узнал меня, потому что был поклонником дежавю. Я пошёл на собеседование, Компания Google предложила мне работу, но в конечном итоге я от неё отказался. Во-первых, моя семья не захотела переезжать в Калифорнию, во-вторых, даже если предложение и было привлекательным, после 6 лет управления отделом и проектом прикладных исследований доживью, я всё же хотел вернуться к фундаментальным исследованиям и работе над обучением нейронными сетями, нейробиологией и робототехникой. Я знал, что не смогу достичь этой цели в стартапе из 600 человек, у которого ещё нет нужного дохода, особенно если я буду занимать руководящую должность. Овы. Уже менее чем через год Next столкнулась с финансовыми трудностями и стала давить на Принстонскую лабораторию, чтобы та занялась созданием приложений полезных для бизнеса. Руководство Next сообщило нам, что им не интересно машинное обучение, и лучше и умсталю увольняться один за другим. физики, биологи и исследователи зрения. Затем уволили директора лаборатории и на его место поставили того, кто не имел ни малейшего исследовательского опыта. Лучший способ нас убить. Я проработал в Нек в течение 18 месяцев, прежде чем в 2003 году перешёл в Нью-Йоркский университет в качестве профессора. Перед этим я подал заявки в несколько мест. и получил предложение от университета Иллинойса в Урбана-Шампейн и института Тойоты Чикагского университета. Но я не получил никакого ответа из Нью-Йорка и начал сильно беспокоиться. Я связался с тем, кто предложил мне подать заявку. Он удивился: "Ты подавал заявку? Мы ничего не получили". На самом деле на компьютере администратора, занимающегося заявками, случился сбой, и половина заявок просто-напросто потерялась. Нью-Йоркский университет назначил для меня собеседование буквально в последнюю минуту. Я начал с презентации моих работ. Заведующая отделом информатики, конечно же, тоже находилась в аудитории. Её звали Маргарет Райд, и она была специалистом по исследованиям операций. Я знал её, потому что она также работала в Bell Labs и познакомился с ней во время семинара в Калифорнийском университете в Беркли несколько мегадами ранее. Она считала, что некоторые хорошо известные результаты исследования операций применимы к машинному обучению, но я не мог с ней согласиться. Я надеялся, что она забыла об этом эпизоде, но нет. В конце моей лекции она задала вопрос, конкретно относящийся к той нашей дискуссии. В тот момент я подумал, что мои шансы получить работу здесь упали до нуля. Однако я и тут ошибся. Она вспомнила, что узнала кое-что новое в тот день. Я был на нет профессором Нью-Йоркского университета в сентябре 2003 года с твёрдым намерением возобновить исследовательскую программу по нейронным сетям и продемонстрировать, на что они способны. С конца 1990-х я был уверен, что следующий успех свёрточных сетей произойдёт в области распознавания объектов на изображениях. Поэтому в 1997 я опубликовал статью в научно-техническом журнале CVPR. Компьютерное зрение и распознавание образов. Заинтересовало она лишь немногих, но некоторые громкие имена в этой области, такие как Дэвид Форсайт из Университета Иллинойса, знали, что машинное обучение действительно может сыграть важную роль в распознании. Он пригласил меня на мастер-класс на Сицилию в компании мировых лидеров в этой области. Я встретился с Джином Понсе, работавшим тогда в Университете Иллинойса. и одновременно преподававшим в высшей школе, где я учился, Марсиалем Эбертом из Карнеги-Меллона, Джетендрей Маликом из Калифорнийского университета в Беркли, Эндрю из Сиерманом из Оксфорда, Пьетро Пероном из Калифорнийского технологического института и многими другими. К моему удивлению, все они оказались в восторге от возможностей свёрточных сетей. В 2000-м году меня пригласили провести пленарную конференцию в CVPR. Я получил своё место в сообществе и налаживал связи, которые принесли плоды в будущем. В течение следующего десятилетия машинное обучение приобретало всё большее значение в решении задач распознавания. Но только в 2014 году свёрточные сети стали здесь доминирующим методом. Но если лидеры в этой области были открыты для новых идей, То их младшие коллеги, ценяющие наши статьи, были гораздо менее снисходительными. Заговор глубокого обучения. Вместе с Джеффри Хинтоном и Йошуа Бенджо, моими коллегами и друзьями, мы решили возродить интерес научного сообщества к нейронным сетям. Мы по-прежнему были убеждены, что они хорошо работают и могут значительно улучшить распознавание изображений и речи. К счастью, на нашем пути появилась благотворительная организация CIFAR канадский институт перспективных исследований. Эту аббревиатуру можно также прочесть как CIFAR, то есть видеть далеко по-английски. В 2004 году она запустила пятилетнюю программу Нейронные вычисления и адаптивное восприятие или N-S-A-P, Нейронные вычисления и адаптивное восприятие, директором которой тогда стал Джеффри Хинтон. А я научным консультантом. Программа NISP позволила нам собираться вместе, организовывать семинары, приглашать наших студентов и даже создавать небольшое научное сообщество. Остальные исследователи считали изучение нейронных сетей глупостью, а мы между тем придумали новое название глубокое обучение. Я назвал наше трио заговором глубокого обучения. Шутка, но не совсем Нам не давали возможности публиковаться. Почти все статьи, которые мы опубликовали по этой теме в 2004-2006 годах, были отклонены на крупных конференциях по машинному обучению: NIPS, системы обработки нейронной информации и ICML, международной конференции по машинному обучению. В то время машинное обучение в основном было связано с ядрами усилением и байесовскими вероятностными методами. Нейронные сети к этой области не относились. Конференции по прикладным областям, такие как CVPR, конференции по компьютерному зрению и распознаванию образов, и ICCV, международная конференция по компьютерному зрению, тоже относились к нейронным сетям прохладно. Нам оставалось только верить. Но иногда веры становится недостаточно. Я помню, как 6 декабря 1987 года Джеффри Хинтон пришёл в лабораторию в состоянии полной депрессии. Он был угрюм, что не было на него похоже. У Джеффри вообще было хорошее чувство юмора, как у любого уважающего себя англичанина. Но в тот день ему было не до шуток. Коллег, заходивших к нему в кабинет, ждал сухой, формальный приём. В конце концов, Джеффри признался, что ему тяжело. Сегодня мне 40 лет. Моя карьера окончена. Я больше ничего не достигну. 40 лет это рубеж, за которым, по его мнению, ум начинает работать медленнее. Он был уверен, что больше ничего не узнает о том, как работает мозг. 20 лет спустя у нас появились новые идеи, но они так и не получили огласку. Но постепенно, благодаря программе Сифар, круг наших единомышленников расширился. С 2006 года он достиг критического размера, в связи с чем наши статьи, представленные на конференциях, стали читать многие эксперты, объединённые тематикой этих исследований. О наших идеях заговорили, о нас самих стали узнавать. В 2007 году на конференции NIPS к нам в очередной раз отнеслись пренебрежительно, а между тем, в 2018 тем собрались 9000 участников. Джеффри Хинтон, Йошуа Бенджо и я посещали эту конференцию каждый год, потому что именно там происходят самые интересные обмены идеями о машинном обучении. Неделя встреч, 3 дня пленарных заседаний и 2 дня семинаров, где все могли свободно высказывать свои мнения. Конференция и семинары проходили во временном зимнем спортивном курорте недалеко от Ванкувера. Участники приехали туда в четверг днём на автобусе. Мы хотели провести там семинар по глубокому обучению, но организаторы без объяснения причин нам отказали. Ну и ладно. На деньги СИФАР мы организовали нашу пиратскую встречу и арендовали собственные автобусы для перевозки участников. Наш семинар посетили 300 участников, это был настоящий рекорд. Наш мастер-класс стал самым популярным мероприятием NPS в том году. Эта история способствовала принятию термина глубокое обучение в специальной литературе. Эффективность свёрточных сетей подтвердилась. В период с 2003 по 2013 годы моя лаборатория в Нью-Йоркском университете расширила область применения свёрточных сетей. В 2003 году мы добились распознавания простых объектов независимо от ориентации и освещения, а также распознавания лиц. Впрочем, первую свою систему распознавания лиц я создал ещё в 1991 году во время шестимесячного нахождения в Центральной лаборатории Thomson CSF в Полизо. Эта работа была опубликована в 1993 году, но была проигнорирована сообществом. В 2003-2004 годах лаборатория добилась значительного успеха с новым проектом, названным Dave. Мы создали маленький грузовик-робот, оснащённый двумя камерами, который самостоятельно передвигался на местности. Конечно, сначала нужно было его обучить. Человек-пилот управлял им в течение часа или двух в разных локациях: в парках, садах, лесах. Система записывала как изображение двух камер, так и положение рулевого колеса. Затем свёрточная сеть обучалась предсказывать угол поворота рулевого колеса на основе входных изображений, чтобы робот вёл себя как человек-пилот, который поворачивает рулевое колесо, чтобы объехать возникшее препятствие. После этапа обучения, который длился несколько дней на компьютере, система смогла управлять роботом. Эта демонстрация силы имитационного обучения впрочем не сумела удивить исследовательское сообщество. Статья оставалась непринятой к публикации до 2006 года. С другой стороны, она заинтересовала представителей Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США и побудила их начать проект LAIGR прикладное обучение наземных роботов, обширную исследовательскую программу по применению машинного обучения к пилотированию мобильных роботов, которая длилась с 2005 по 2009 годы. Мы вернёмся к этой теме в главе 6. Результаты этой работы послужили источником вдохновения для ряда проектов по созданию беспилотных автомобилей. Вернёмся в 2005 год. Один из наших самых успешных в Нью-Йоркском университете. Мы продемонстрировали, что свёрточные сети можно использовать для семантической сегментации, то есть для маркировки каждого пикселя изображения определённой категории объекта, к которому относится пиксель. Мы применяли этот метод для анализа биологических изображений, полученных с помощью микроскопии. В будущем этот метод оказался очень полезным для управления роботами и автомобилями, так как позволяет пометить каждый пиксель изображения как доступную для проезда область или как препятствие. Мы также обучали свёрточную сеть сравнению изображений. Для этого мы применили метрическое обучение, основанное на идее симских сетей. которую я предложил ещё в 1994 году для проверки подлинности подписи. Она позволяла определять, являются ли два портрета фотографий медного этого же человека или двух разных людей. Позже эта идея была реализована в системах распознавания лиц. В 2007 году мы взяли курс на распознавание объектов на естественных изображениях. До сих пор мы работали только с изображениями игрушек. Теперь же нам нужно было обрабатывать обычные фотографии и распознавать на них основной объект. К сожалению, база данных изображений, используемые сообществом компьютерного зрения, были тогда невелики. База данных Caltech 101 содержала около 100 категорий объектов, но только по 30 примеров на категорию. Этого было слишком мало для обучения свёрточной сети. На тот момент были предпочтительны более классические методы, использующие ручные экстракторы признаков, за которыми следует классификатор на основе SVM. Отсутствие достаточного количества примеров заставило нас сосредоточиться на неконтролируемом обучении. Идея состояла в том, чтобы предварительно обучить слои свёрточной сети извлекать общие шаблоны без их привязки к конкретной задаче. В результате этого слой сети создаёт представление, из которого можно восстановить входные данные слоя. Эта технология называется автоэнкодер. Особенность её заключается в минимизации количества включённых нейронов. С этой идеей мы изо всех сил пытались достичь производительности, сравнимой с обычными системами, однако нашлось одно приложение, для которого такой метод был особенно полезным обнаружение пешеходов, необходимое автономным автомобилям. Дело в том, что обнаружение пешеходов было одним из не многих приложений, для которых у нас было достаточно данных. Статья появилась в июне 2013 года, а сами методы актуальны и сегодня. Мы вернёмся к ним в главе 9. После LAGER прикладного обучения наземных роботов моя лаборатория приняла участие в проекте глубокого обучения, его финансировало управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. Впервые мы столкнулись с тем, что идеально соответствовало нашим интересам. Но это было начало 2009 года. Администрация США сменилась, а руководство управления всё ждало подходящего момента. Финансирование проекта то утверждалось, то откладывалось, а затем сократилось. В самом начале сотрудничества с нашей лабораторией, уставший от неопределённости руководитель проекта подал в отставку. Его преемник пытался всё остановить. Мы спорили с ним, но добивались успеха только если работали над второстепенными для нас темами. Мы по-прежнему работали над системой семантической сегментации естественных изображений, которая уже била рекорды по точности и скорости. Всё ещё скептически настроенное сообщество исследователей компьютерного зрения отвергло нашу статью на конференции CVPR 2012 года, несмотря на хорошие результаты. Рецензенты, оценивавшие наш текст, не понимали, как свёрточные сети, о которых они никогда не слышали, могут работать так хорошо. Всё происходящее напомнило мне старый анекдот. Конечно, это хорошо работает на практике, но работает ли это в теории? Рецензенты не видели смысла в обучении сквозной системы технического зрения, имея в руках лишь такую небольшую разработку. Один из них, например, заметил, что если машина всё распознаёт, научное сообщество не поймёт проблему компьютерного зрения. К счастью, через несколько месяцев статья была принята на ICML, крупной конференции по машинному обучению. Тем временем глубокое обучение начали признавать. Стали появляться новые базы данных изображений, размер которых увеличивался, что очень благоприятствовало обучению больших, глубоких нейронных сетей. Примерно в 2010 году появились и первые результаты глубокого обучения распознаванию речи. Это были ещё не свёрточные сети, но их появление было не за горами. Среди наиболее продвинутыми компаниями в этой области стали Google, Microsoft и IBM. У Джеффри Хинтона появилась блестящая идея. Летом во время стажировки он послал трёх своих докантантов в каждую из этих компаний с инструкциями по замене центрального модуля их системы глубокой нейронной сетью. Попытка оказалась успешной, производительность всюду значительно улучшилась. Менее чем через 18 месяцев сразу три компании внедрили новые системы распознавания речи, основанные на глубоком обучении. Теперь мы говорили с нашим виртуальным компьютерным помощником, и свёрточная сеть сразу переводила нашу речь в текст. Прогресс был настолько стремительным, что позволил создавать новые потребительские товары, активируемые речью. Усовершенствование компьютерного оборудования тоже вносило свой вклад. Развитие графических процессоров GPU увеличивало вычислительную мощность компьютеров. В 2006 году мой друг и бывший коллега по Bell Labs Патрис Симарт из Microsoft Research впервые решил провести эксперимент с использованием графических процессоров GPU для нейронных сетей. Другие исследователи из Стэнфордского университета, Швейцарского исследовательского института ИИ в Монреале и Торонто продолжили эту работу. В 2011 году стало ясно, что будущее принадлежит тем, кто будет обучать большие нейронные сети на графических процессорах. Они должны были стать проводником новой революции глубокого обучения. Следующий 2012 год ознаменовал собой решающий шаг. Началась новая эра, время всеобщего признания эффективности свёрточных сетей. Им будет посвящена отдельная глава этой книги.